А вот я иногда думаю, дон от чего мир столь часто оказывается зависим от бездарей. Если у какого-то экономиста, историка, художника или поэта не ладится дело, так он рвется в политику. Первым это понял Цицерон. Наежнее всего остаться в памяти человечества, если будешь произносить речь в Сенате, а не в суде. Больше слушателей, да и каждое слово записывается десятками секретарей. Да, это так. Значит, вас интересуют немцы. Что ж, попробуйте побеседовать с профессором Хорстом Зуле. Че. Он сбежал сюда, от Гитлера. В 44-м его квартиру подожгли молодые нации.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 «Наверное, и в туалете у него лежат папки с вырезками», — подумал Штирлиц. «Скорее всего, вырезки из нацистской прессы. Доктор, судя по всему, относится к типу людей, которые таят ненависть в себе, опасаясь ее выплеснуть. Правду говорят лишь в кругах близких, да и то в тихомолку, для собственного удовлетворения». Получая высшее наслаждение от того, что познали истину. Впрочем, они вполне искренне ненавидят ложь и варварство. Честны перед собой, а кругом пусть все идет так, как идет. Плетью обуха не переживешь. «Дон Хорст, я хотел бы...» «Не надо, Дон», — оборвал зули «Просто доктор».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 А фонаря я не держу. — Свечу? — Незачем смотреть, — тихо ответил доктор Зуле. — Потолок тоненький. Когда хозяин проверяет состояние водопроводных баков, мне кажется, что он может провалиться. — Решетки на окна не хотите укрепить? — Увольте. Я жил в стране, где решетки были повсюду. Не только на окнах. За год германии удалось обнести громадной, незримой решеткой, а еще через год решеткой, вполне эластичной, незаметной с первого взгляда, опутали каждого немца. В конце концов, будь что будет, да и потом я практически не выхожу из дома. Там мой сосед, прекрасный человек, шофер на грузовике, очень сильный, добрый.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 Вы бы покорно отвечали на мои вопросы, потому что прекрасно знаете. Не ответьте вы на то, что меня интересует, и я отправлю вас к праотцам. Или отравлю в клинике вашу жену.